понимание, что когда-нибудь наступит конец общине, решил предложить свои услуги первосвященнику, тайно информировать его о деятельности Иисуса. Первый визит Иуды к первосвященнику не дал ему никакого результата. Глава церкви внимательно выслушал гостя, уточнил, кто он, какое место занимает в общине и что конкретно хочет. У первосвященника возник вопрос, почему Иуда, апостол Иисуса, хочет предать его? Но ответа не получил. Нужно было время. На второй встрече Иуды с первосвященником была достигнута договоренность за выдачу Иисуса Иуде обещано 30 тетрадрахм. Иисус каким-то образом знал о предательстве Иуды, поэтому на последней вечере с апостолами под Иерусалимом сказал о том, что один из них предастся его. И только Иуда отреагировал на слова Иисуса, спросил, не его ли он имеет в виду. Иисус ничего не ответил, но дал понять апостолам Иоанну и Петру, кого подозревает. Неизвестно, чем бы закончилась эта трапеза для Иуда, если бы он не вышел из дома. Иуда, согласно договоренности с первосвященником, оповестил храмовую стражу о местонахождении Иисуса. Тем временем Иисус и апостолы покинули дом и пошли в Гессиманский сад возле подножия Эллионской горы, где и были настигнуты храмовой стражей и подошедшими им на помощь римскими легионерами первосвященник пожелал лично допросить Иисуса. Необходимо особо отметить, что для обвинения человека в чем-либо противоправном даже в то время требовались обязательные доказательства его вины, и поэтому глава церкви позаботился об их доподлинном получении следующим способом. В замаскированных нишах комнаты, где вели допросы Иисуса, поместили двух человек, которым необходимо было слушать и запоминать все, о чем будет говорить Иисус, чтобы затем свидетельствовать на суде. Однако эта хитроумная комбинация не имела успеха. И Иисус отвечал на вопросы Первосвященника таким образом, что его ответы нельзя было использовать в качестве доказательства вины. По окончании следствия по делу Иисуса в 30 году нашей эры, он был обвинен в святотатстве, поскольку называл себя Сыном Божьим, и посягательстве на Моисей в закон за что и был распят на кресте. В день смерти Иисуса прокуратор Иудеи Понтий Пилат принимал у себя своего начальника тайной службы Афрания. Пилат спросил его о том, получил ли Иуда 30 тетрадрахм от первосвященника. Афрания ответил, что Иуда под конец этого же дня должен прийти во дворец первосвященника за деньгами. Пилат поинтересовался личностью Иуды. Афрани объяснил, что Иуда – молодой человек, имеющий большую жажду к деньгам. Пилат сказал Афранию, что располагает информацией, согласно которой именно сегодня ночью Иуду должны убить. Начальник тайной службы спросил Понти, откуда у него такие сведения, но тот не ответил и добавил, что после убийства Иуды преступники намерены забрать у него деньги и подкинуть их первосвященнику с запиской «Возвращаю проклятые деньги».